Обращение было адресовано невысокому коренастому азиату в клетчатой паре. Он сделал несколько шагов и в пояс, не сгибая спины, всем поклонился, сняв при этом канотье. Блеснул идеально круглый, бритый, будто отполированный череп. "Михаир, я раставись, Вандорин", громко представился он и поклонился еще раз. "Это ваш сын?" удивленно спросил Штерну автора. Тот сухо ответил: "Не родной. На самом деле его зовут Масахиро Сибата". Феноменально протянул Ноевич свое любимое словечко, жадно разглядывая восточного человека. Скажите, Михаил Арастович, вы случайно не умеете жонглировать? Жонглировать? повторил японец. А, немножко умею. Вынул из нагрудного кармана часы из брючного складной ножек, из бокового почему-то половинку бублика и стал ловко подбрасывать все это в воздух. Превосходно, на лице режиссера появилось хищное выражение, хорошо знакомое Елизе. Так Нойнович выглядел, когда в голове у него рождалась какая-нибудь особенно дерзкая творческая идея. А по канату ходить вам не приходилось? Он молитвенно сложил руки. Хотя бы чуть-чуть. Я читал, что ваша нация необычайно ловка в физических упражнениях. Немножко умею, повторил Фондорин младший и, подумав, осторожно прибавил. Есть не очень высоко. Феноменально, просто феноменально, едва не прослезился Штерн. Мы не будем вас мучить, Рас Петрович, я понимаю, в вашем возрасте выходить на сцену странно. Есть идея грандиозней. Господа, у нас в пьесе будет играть настоящий японец. Это придаст спектаклю достоверности на вес Взгляните на это лицо. Вы видите эту азиатскую лепку, эту животную мощь. Изображение Будды под гланью дланью. Режиссёр-японец приосанился, сдвинул брови и сузил свои так неширокие глаза. Мы будем держать в тайне до самой премьеры, что исполнитель главной мужской роли японец. Зато, когда в момент раскрытия он снимет маску, это будет фурор. Такого героя-любовника на европейской сцене еще не бывало. Скажите, друг мой, а могли бы вы изобразить любовную страсть? Немножко умею, невозмутимо ответил Михаил Масахира. Поглядел вокруг, выбрал в качестве объекта Клубникину и бился в нее внезапно загоревшимся взглядом. Ноздри его небольшого носа плотоядно раздулись, на лбу выступила жило, губы слегка затрепетали, будто не в силах сдержать стон. Мама моя, слабо пролепетала Симочка, заливаясь краской. Феноменально, пророкотал Штерн. Никогда не видел ничего подобного. Но я еще не спросил главное: согласитесь ли вы сыграть в пьесе вашего приемного батюшки? Мы все Все вас об этом просим, просите его, просим, просим, пожалуйста. Зашумели актеры. От этого будет зависеть успех пьесы и судьба нового драматурга Вислома Мольгельштерн. Вы ведь хотите помочь своему приемному родителю? Очень хочу. Японец посмотрел на Фандорина, который стоял с совершенно застывшим лицом, словно все происходящее было ему крайне неприятно. Михаил Растович сказал что-то довольно длинное, на странно звучащем наречии, адресуясь к Вандорину старшему. Сорэва тасика ни со да кэдо, буттэ нэ признавая что-то ответил тот. Я согласен. И японец поклонился сначала Штерну, потом всем остальным. Труппа разразилась рукоплесканиями, радостными криками. Для декораций сегодня же выпишу Судейкина или Бакста, кто свободен, перешел на деловитый тон Ной Нойвич. -Ной Костюмы не проблема. Кое что осталось от постановки Микада. Что-то есть в здешних запасниках. Наши предшественники ставили джонсовскую гейшу, остальное сошьём. Реквизитом разживемся в театрально-кинематографической компании, сцену переделаем. Девяткин. Текст в машинопись паралям по, по папкам, как обычно. Секретность строжайшая. До анонса никто не должен знать, что мы ставим. Лишь один в прессу, что Вишневый сад. Заменяется, обязательно сообщите, что мы нашли более сильную пьесу. Элиза заметила, что при этих словах Фандорин вздрогнул и даже поежился. Может быть, скромность ему все таки не чужда. Как мило. Выходные отменяются, гремел Штарн. Репетировать будем каждый день.